20 августа Вчера вечером в палату доставили папины подарки, но я так устала и перенервничала, что раскладывать и перебирать их не было сил. Только сегодня, почувствовав себя совершенно отдохнувшей, я решила, что сейчас самое время получше их рассмотреть. С почти детским удивлением я разглядывала яркие красочные этикетки, на разнообразной формы банках и полупрозрачных, приятно шелестящих пакетах. Честно говоря, полностью забыв окружающий мир, существовавший ранее, я и не думала, что в нем существует столько всевозможной вкуснятины. Особое внимание, на мой взгляд, отец уделил овощам и фруктам. В основном, почему-то зеленым яблокам и маринованным огурцам. Эти позиции были представлены в самых разнообразных вариантах. Консервированных огурцов было великое множество, всяческих размеров и калибров, изготовленных в разных странах. Мне очень понравились совсем маленькие, величиной с половину пальца огурчики, которые назывались интересным и незнакомым мне названием «корнишомы». Яблоки также находились в многочисленных упаковках, В одной они даже были нарезаны ломтиками и плавали в какой-то полупрозрачной тягучей жидкости, напоминающей фруктовое желе. «Что и говорить, папа знает мои вкусы», – подумала я и ощутила во рту обилие слюны. «Только зачем было столько приносить? Здесь хватит на целую роту. Да, мне одной придется довольно долго со всем этим управляться». Внезапно остро заныли височные кости, и перед глазами опять появилась черная старинная кладки стена, по которой бежала изогнутая трещина, брызгая в разные стороны неимоверным количеством маленьких ничевидных отростков. Когда разломы прекратились, стена снова начала менять свой цвет, бледнее и становясь похожей на мглистую парообразную дымку, которую я уже видела ранее. Я еще сильнее смежила веки, представляя, что в этом тумане сейчас что-то или кто-то появится. Но память не торопилась ко мне возвращаться. В этой призрачной, сотканной из тканей потусторонних миров пелене, я не увидела ровным счетом ничего. Зато услышала голоса, мужской и женской. Них. «Зачем ты тратишь столько денег на продукты?» – спрашивала женщина. «О каких деньгах ты говоришь?» – отвечал ему мужской голос. «И это ты называешь тратой?» «Поверь, милая, статья расходов на питание совершенно не влияет на формирование нашего семейного бюджета. Но ты столько всего привозишь, я не поверю, что это дешево стоит». «Это не может стоить дорого, потому что это не прихоть. В первую очередь, «Мне необходимо, чтобы ты хорошо питалась, чтобы потом ты родила мне прекрасного здорового ребенка Джип. Скрипнула входная дверь. Сизый болотный дым исчез. В образовавшемся проеме появилось улыбающееся лицо Полли. «Здравствуйте!» – протарахтела она. Я рассеянно кивнула и попыталась улыбнуться. Голоса все еще приятным мелодичным эхом отдавались в голове. Ник. Какое до боли знакомое имя. Ну да, я же произносила его во сне. Николас, а сокращенный Ник. Кого же так звали? Моего мужа? Скорее всего. Кто кроме него мог еще так проявить заботу обо мне, покупая продукты сумками, и кому я должна была родить ребенка? Не от Он бы так и сказал, крепкого... Здорового внука Кстати, а как зовут моего папу? Ведь я так его об этом и не спросила Он остановился, когда я назвала его Николасом Нет, по-моему, он говорил как-то иначе Или нет? Почему я не могу вспомнить? Неужели опять им нельзя? По-моему, он все-таки говорил, но я, я, опять забыла его имя. Не может быть. Сегодня вы какая-то загадочная, усмехнула Полли. Наверное, ждете, не дождетесь, когда приедет ваш отец? Да уж, наверное, усдохнула я. Приедет, приедет. Опустив на себя важный вид, успокоила меня сиделка. «Если пообещал, то сделает. Наверняка вчера у нее было много дел». Она неожиданно умолкла. Поймав ее взгляд, я увидела, что она с изумлением смотрит на груду, цветных пакетах и диковинных баночек. «Кстати, я прошу вас составить мне компанию». Я указала рукой на продукты. «Поверьте, это от чистого сердца». «Нет, что вы, что вы!» Она замахала руками. «Я уже позавтракала, да и нам не положено». «Нет, нет, вы кушайте на здоровье, вам же надо поправляться». «Полли, я встала с кровати, твердым шагом приблизилась к ней и крепко взяла под локоть. «Я приглашаю вас еще раз позавтракать, теперь уже со мной. И прошу меня не отказывать». Иначе я расстроюсь, и у меня поднимется давление. Не обращая внимания на протесты, я подвела ее к кровати, усадила на стул, а сама уселась напротив. «По-моему, это сок», – предположила я, беря увесистый бумажный пакет. «Да, точно. Вот и апельсин нарисован». Я потянулась за пластиковыми стаканами. «Начнем с него». «И прошу вас, Полли, не смейте мне возражать!» «Я уже не возражаю», – женщина скромно улыбнулась. «Ваш папа, похоже, вас очень любит. Смотрите, сколько он вам всего накупил. И причем это стоит немалых денег. Сразу видно, что приобреталось в дорогом магазине». «В дорогом магазине?» – переспросила я. «Ну, что в недешевом, это точно», – поправилась Полли. Поверьте, я крайне редко, но все-таки захожу в подобные. Мало ли гостей или еще что-нибудь. А где вы обычно покупаете продукты? Самый приемлемый для меня вариант – это уличные торговцы. У них намного дешевле, а с некоторыми даже можно поторговаться. «Ник», – задумчиво произнесла я, – «он тратил на продукты слишком много денег». Значит, он тоже покупал их в дорогих магазинах? Что это такое? Совпадение? Нет. Это просто смешно. Мало ли людей отовариваются в шикарных супермаркетах. Взять хотя бы моего отца. Судя по одежде, он не бедный человек. Хотя, откуда у ученого столько денег? Он же не бизнесмен. Хм. Правда, он сам говорил, что его эксперименты неплохо финансировались. Ерунда какая-то. Я становлюсь чересчур подозрительный. Это почти что о болезни дает знать о себе. «Что вы сказали?» – участливо спросила Полли. «Так». Я тоскливо посмотрела в окно. Начинался дождь. Просто мысли вслух. «Наверное, это грустные мысли». «Скорее всего, да». «Ну, не стоит отчаиваться, Джина. Жизнь постепенно налаживается. Скоро уже приедет ваш отец. Посидите, поговорите». «Кстати, который час?» «Половина одиннадцатого». «Странно. Скоро обеденный перерыв, а его все нет. Но он же мужчина деловой, следовательно занят». «Я думаю, как освободиться, сразу же появится здесь». Какие у него могут быть дела в нашем времени? Хм, да, конечно, конечно. Мы сделали бутерброды и какое-то время сосредоточенно жевали. Полли, я нарушила затянувшееся молчание. Вы случайно не знаете, как зовут моего отца? Случайно? Нет. Рука женщины с надкушенным канапой остановилась на полпути к рту. Ой, правда, не знаю Мне сразу представили его Как вашего папу М Да, Только и смогла произнести я Да вы не волнуйтесь так Полли отложила в сторону Недоеденный бутерброд И поднялась со стула Я сейчас сбегаю вниз В регистратуру и все узнаю Не стоит беспокоиться Полли Я вяло улыбнулась и махнула рукой Это я так К слову, спросила. «Никакое это не беспокойство», — упрямо заявила женщина. «Честно говоря, мне и самой интересно». Она смахнула с халата кружки и выскользнула за дверь. Я понимала, что теперь ее уже не остановить. «Странно», — подумала я. «Как все это, однако, странно. Человек приходит сюда не в первый раз». И никто даже не удосуживается спросить его имя. Тем более, что вся клиника знает о том, что со мной случилось и сколько времени я здесь нахожусь. Может быть, опять совпадение? Глупое, ничтожное совпадение. Просто Полли об этом никто не сказал. В принципе, кто она такая? Хм, обычная сиделка. Нет. «Врачи наверняка знают очень многое о моем отце, и как его зовут, и...» Скрипнула входная дверь. В палату протиснулась запыхавшаяся немного бледная пули. Отдуваясь, она уселась на стол передо мной. «На мой взгляд, довольно странная история», — сказала она, переведя дух и отхлебнув сока. «В регистратуре данных на этого человека нет». Это больше всего и поразило, ведь все пропуска выписывают они. Оставался еще один вариант. Ваш отец договорился с главным врачом напрямую. Естественно, главный мне ничего не сказал на эту тему, он даже не стал бы со мной разговаривать. Но я знаю его секретаршу Марту много лет. Поэтому я пошла прямо к ней и без обидников спросила о вашем отце. «И?» — у меня перехватило дыхание. «Самое интересное, что она тоже не знает его фамилию. Она... В общем, она слышала только его имя, да и то можно сказать мимоходом». «Имя!» — утробно простонала я. «Как его имя?» «Николас!» — испуганно моркнув, ответила женщина.